такие по предыдущему материалу, которые возникли. Можете задать. По предыдущим лекциям светить пищу. Процесс освещения, процесс не, не нейтрализации. Поэтому, если пища освещается, то это оснимается негативное воздействие. Так вот. Но не всё. Если уж явно человек желает кому-то зла и наплювал эту пищу, то, конечно, вряд ли поможет. этому обычно в семье на востоке заведено так просто не есть пищу приготовленную в другом доме. Это должен быть или дом родственников или сильно друзей, то есть там, где более-менее хорошо относятся. Потому что это так просто никто не станет ничего кушать. Потому что очень сильно воздействует на сознание. Поэтому, в общем-то, его вообще питьё на востоке работают мужчина. Потому что мужчина менее злопаметен, э, и ему больше доверяют на востоке. Поэтому покупают его пищу, если такая вот лавочка там, ресторанка какая-то, кушать. Но если женщине что-то не понравилось, она может надолго затоить обиду. Женщина в этом плане, в общем, серьёзно бегает. Мужчина проще бегает. Проще, но активнее. Женщина бегает тише, но продолжительнее. Так у неё план выстраивается. И она постепенно, постепенно подводит к исполнению своего плана. Мужчина просто идиота богаются. Женщина начинает координировать. Поэтому Но лучше всего есть или то, что вы сами приготовили, то, что приготовили люди, которые к вам хорошо относятся. Это самый лучший вариант. В любом случае мы можем хоть как-то осветить пищу хотя бы чуть-чуть хотя бы символически, чтобы снять это влияние веков ржи, чтобы хотя бы пища не была такой враждебна для нашего сознания, чтобы она была дружественна для нашего мышления. Да? Всё опросикип, пожалуйста. Гергимо, разрешено освещаться. Слышите? Связависит это традиция, которая следующая. А на Руси была традиция, когда гости преподносили хлеб и соль. Да? Это был не непростой хлеб и не простая соль, а хлебы с солью, которые ставили в красном углу перед иконами, освящали. То есть ставили перед иконами и благодарили Бога за то, что он дал этот хлеб, дал это зерно, дал возможность приготовить всё это на огне, поэтому или а в современной системе это молитва перед едой, молитвы после еды. В современной традиции. В восточной системе это мантры. та же самая молитва, только предназначена для того, чтобы пища обрела свет, знания несущий свет, через звук также идёт свет знания, поэтому освящается даже пища. Поэтому в зависимости от традиции, которую мы следуем, мы можем применять то или не способы, так или иначе он заключается в благодарности. В благодарности за то, что нам эта пища дана, а уже как она выражается, зависит от культурной традиции конкретного человека. просто. Есть вопрос тогда этот. Яс. Кипалов, я не знаю, в смысле. И благослови, блядь. Что было? Излагать был. Притогать. Да, надо освящать. Убийство не освящается, невозможно освятить акт убийства. Акт убийства не освящается. Это священно, блядь, не пытаться. Кто убил? Он это не то всё убивал. Он заплатил за убийство. Это ещё хуже. Это заказное убийство. Заказчик всегда несёт большую ответственность, чем исполнитель. Поэтому убийство не сощается, невозможно осветлить. Невозможно. Подвести. Невозможно. Это лицемерие. У вас человек умирает. Что он что-то есть ничего? У ну как это есть ничего? Есть. Ну, например. Знаю, ну приведи. Нет, вы приведите конкретный случай. Исключительно есть. Да, где? Они? Хотя бы один. Ну где? Как конкретно фамилия? <смех> в лесу больше всего еды. Там всего-то нет. Если это действительно человек высотой, что чего того, чего-то нет. А что зима? Это настолько редкий случай, настолько исключительный, пусть он найдёт там эту, так сказать, пищу. Так просто, если у него есть действительно какое-то желание, и откинулся, прекрасно проживёт. Хотя бы чуть-чуть разумно. Тебе чуть-чуть прекрасно проживёт. Если действительно супер какая-то у нас ситуация, супер ситуация, как говорится, и супер поведение. Но мы не для того, чтобы разбирать суперситуации. Я думаю, что мы не будем попадать в такие ситуации. Да? Я думаю, что не будем. Поэтому и не будем обсуждать эти суперситуации. В общем-то, человек, который попадает в суперситуацию, его никто не будет осуждать. Вот это я могу сказать. Никто не будет. Вот я говорю, некому, вот я говорю, некому будет его судить. Так. Да, поэтому так как это очень исключительный случай, происходит крайне редко, крайне редко, чрезвычайно редко, 1 на миллион, а может и на миллиард, поэтому исключения в любом случае только подтверждают правило. Поэтому исключения подтверждают правило. В любом любом случае убийство не противоречит э не освещается. Ничего. То есть есть такое высказывание Достоевскому говорит: "Все эти же доводы, которыми можно оправдать убийство животных, можно оправдать и убийство человека". Очень интересное высказывание. То есть когда мы, мы находим доводы, чтобы оправдать убийство животного, эти же самые доводы можно потом применить для оправдания убийства человека. Достоевский. Очень интересно. интересно. Поэтому он же говорил, что пока бойня не закрыта, не возможно остановить войну. Война будет продолжаться. Достоевский много об этом сказал. Очень интересно. То есть. Угу. И все вопросы, ки пожалуйста. Во-первых, те, которые есть. Уже он должен выбрать из того, что есть. Поэтому это хотя бы нужно подогреть, чтобы это было горячим. Что-то горячим, чтобы это было, чтобы было немного немножко горяче, ну, не повредит. Некоторые типы тела вообще требуют, так сказать, э-э чуть-чуть чего-то поесть обязательно, иначе он ночью пристрётся вот до часу, я начну себя ведь как тут. просыпаешься, наверное, то может. Да. Это мы иногда, то есть это не вредит какому-то состоянию здоровья или телойся, но немного поесть перед сном. Мы говорим о том, что любое переедание всегда это плохо. Ну если я немного поем, как го горячего, но я могу сказать, а переварится не сразу, но легли спать, она, допускаю, чуть-чуть усвоилась. Это супчик. Это не проблема, да? Ну в любом случае вы будете есть то, что вам нравится. Ну эти, мы можем говорить всё, что угодно, что полезно, но всё равно будете есть то, что умрёт. А поэтому просто это нагреть и съесть сегодня то, что умрёт. А если я скажу, что всё равно вы будете есть то, что умрёт. Вот вот многие лет мне об этом говорить. Да? Поэтому нет страха съесть чуть-чуть того, что вы любите абсолютно нестрой. Много вот это проблем. Обошнурается, не проблем. А что осмеет? Ну, вот съешь ты для себя мало. Свою норму съешь ты. То есть то, что для вас мало, вот это съешь ты мало. А другое пусть не засматривается в вашу тарелку, в свою досмотреть. Значит, мама говорит: "Свою тарелку смотри". В те женяда, естественно, для всех разные нормы, всё. У всех разные стереотипы питания, разные количества питаем. Всем по-разному надо, разное, так сказать, сырок при помощи. То, что для одного лекарства, то для другого яд. То, что для одного яд, для другого лекарство. Стандартной ситуации. Это очень индивидуально, поэтому я даже не могу дать какого-то такого а стабильного сейчас ответа, что конкретно, потому что все разные хотят. Кому-то нужно картошки пожарить, кому-то просто молока, кому-то яблока достаточно. А кто-то полный ужин на стол. Есть, ну, что делать? Что делать? Но немного и горячее, и будет хорошо. Ага. А про сыки. Всё, что по питанию связано, сразу не задать, потому что следующее тем будет другая. Уже с питанием не связано. Что потом не возвращаться. Так, мы хотели сегодня поговорить на предпоследнюю лекцию о свадебной церемонии фотоковы. Потому что обряд необычный, нам неизвестный, в общем-то. Так сказать, наши приготовления носят немножечко поверхностный характер. Типа, во что одеться, кого по кого пригласить и как сделать так, чтобы потом друг друга не убили. Да? Это наши приготовления. Но Традиционно свадебная церемония носит внутренний характер. Это один из главных и частитных обрядов, который должен пройти за свою жизнь человек. Всего а, примерно основных обрядов, рекомендованных к прохождению 10. Современная жизнь фактически строится без обрядов, фактически этих обрядов. Но Обряд Он должен обеспечить процветание, здоровье, спокойствие, стабильность, уверенность некоторую. Современный человек проходит два-три обряда, не более того. То есть обычно это свадебный обряд, может быть, обряд крещения человек проходит, посвящение, ещё какой-то, не так много. То есть два-три обряда. Погребальный, может быть, если повезёт. И то всё это делается в сокращённом варианте. Поэтому смотрите, здесь из 10 основных два максимум, три. В результате что происходит? Жизнь становится сложнее в 5 раз. Должно быть 10 облегчающих жизнь, облегчающих жизнь обрядов ододеваются 2-3, в 5 раз меньше. Поэтому жизнь в 5 раз в 5 раз сложнее, в 5 раз труднее, в 5 раз беспокойнее, в 5 раз больше проблем. То есть система обрядов должна выстроить поступки человека в один ряд, создать лестницу некоторую. Вектор задают каждому поступку, чтобы все поступки жизни были в одном направлении выстроены, все поступки. Чтобы человек всё время вспоминал, что он делает, для чего он делает, к чему он это делает. Поэтому если обряды не совершаются, уходят из культуры, то все поступки человека начинают иметь разный вектор. Кто туда человек идёт? Первый обряд поженился, туда идёт. вто второй обряд развило, в другую сторону идёт. Значит, третий обряд опять туда, опять отсюда. То есть под разным вектором движется всё время. Туда-сюда, туда-сюда. Толку нет, просто колесо. Еще, знаете, его называют чёртово колесо. Есть тут нет, чёртово колесо. Есть такое аттракцион, вот очень интересно. А причём отсюда кажется интересно, а когда садишься, уже страшно. Садишься, да? Очень интересно, я думаю. Поэтому когда разные векторы, когда каждый поступок противоречит другому, это приводит к состоянию запутанности. Человек запутывается. Для чего я живу, то туда, то себя оттуда, то, то туда. Поэтому запутанность возникает, постоянная запутанность. Даже, например, перед едой, да, а принято дожидаться старших. Очень простое правило. Если человек начинают употреблять пищу, не позаботившись о старших, то его сознание, его здоровье, его процветание уничтожается. Что просто поэтому на востоке никто никогда не ест, пока старшие не пришли. И на Руси была такая же традиция. Абсолютно также папа приходил, да? Папа. И все сидели, ждали. До да. ложки в локошке, и папа пришёл. Э без папки никак, старший факт. И каждая ложка пищи в этом случае становится ядом, описывается в культуре, когда человек ест раньше старших. Потому что вся культура деградирует в этом случае, не уважают старших. Если же человек принимает пищу позже старших, то каждый глоток этой пищи становится глотком нектарного лекарства. Пища в лекарство превращается, а он начинает его лечить. Если человек ест после старших, позже начинает кушать. Пища превращается в лекарство. Такое простое явление. Ни химии. Д. Да? Никаких формул, никаких предписаний, ничего. Очень просто, просто кушаешь по культуре, и пище становится лекарством. Ничего и в аптеке покупать не надо. Ну да, как мы кушаем. Странно. Иногда можно такую картину видеть, знаете, холодильники на закрытые на замок. Холодильник. <связь> ну да, на замок, так интересно. Или когда гости приходят, то тарелки убираются прячется. Всего нет. <связывается> Стол убирается. То есть когда мы не готовы действительно даже потерпеть о чём-то малом в пище, начинаются проблемы. Всё становится ядом, это уже не помогает. Вся пища становится ядом. Поэтому вот эта опрядовость это не просто какая-то это не просто какой-то символизм, а это возможность избежать ошибок. это просто некоторые обрядовые действия, но избегают самые глобальные ошибки. Дают возможность ико следовать правильному развитию вектору. Поэтому обычно сопровождаются публичными обещаниями, публичными вещаниями. Вот это свадьба, она регистрируется на небесах, есть только понятие да регистрация на небесах. Когда это происходит? Происходит тогда, когда оба дают обед обещают друг другу. Обет даётся. Обет друг другу, соцуму даётся обет и Богу отец отцов. Какой обет даётся? Да, никогда не расставаться. Даются обеты. Обет, обет даётся. Он тогда на регистрируется. Они то что там какая-то печать, пишут что-то, нет. Только в этом состоянии сознания они считаются мужем и женой, вот в этом состоянии верности, да. Это состояние муж и жена. Так. Во всех других случаях это просто эксперимент. Называется эксперимент по потере молодости, здоровья и репутации. Факт очень быстро приходит результат. От чего же надо очищаться во время свадьбы, во время этой церемонии, что-то колоничистое в этом? Конечно же, от эгоизма. Проблема в эгоизме. Это опасное чувство возникает от гендерных взаимоотношений, межполовых взаимоотношений. Он должен любить только меня. думает она. Она должна любить только меня, думает он, да? В этом некоторые проблемы есть. Проблемы. Конечно же, человек должен особенно любить самых близких. И в половом плане человек должен любить только одного человека, факт. Но это не значит, что он не должен любить других. Понимаете? В половом плане, да, мы должны любить одного, и самые близкие отношения должны быть с самыми близкими, да. Но это не значит, что он не должен любить других. Вот в чём идея. -то. Так интересно. Любовь бесконечно по своей природе и требует расширения. Любовь к одному человеку это только единица любви. И но она приносит только счастье. Поэтому если человек правильно и культурно полюбит у многих людей, то его счастье расширяется. Но как сделать это культурно? Как мы говорили, основной закон она не должна быть повой. Повой любовь только к одному человеку, так не более того. Поэтому если действительно любовь расширяется, правильно расширяется, то человек обретает возможность испытывать счастье постоянно. Так как не может потерять всю любовь. Одновременно потерять её невозможно. А померился мы любим одного человека, и он нас разлюбил, то как это называется? Трагедия это называется, да? Но если мы любим сто человек и один нас разлюбил, как это называется? Неприятность. Или даже, так скажем, стабильность. Никаких особыхominus. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы. Нет. Да, это неприятно, но жить можно дальше. Поэтому сейчас, когда семья маленькая, и один из супругов умирает, обычно второй супруг больше или трёх не живёт. Очень быстро умирает, если они долго вместе прожили и сильно любили друг друга, обычно всё сразу же здоровье портится. Не знает человек для, для чего жить, с кем жить, нет смысла и всё. Нету больше никаких отношений. Даже поговорить не с кем. ничего не остаётся. Называется форма одиночества, мы говорили бы. Это не семья, когда только два-три человека, это не семья, это форма одиночества. Потому что одиноче семьи уходят, всё ничего не остаётся. Полная трагедия, стопроцентная трагедия. Вроде чего жить невозможно. Поэтому если кто-то раз нас разрубил, одиностает, это уже не трагедия, это исключение. Когда одиноста разрубил, это просто исключение. Даже ступил исключение. Что страшно? Мир требует любви, факт, сама жизнь требует любви. Родители наши требуют постоянной любви и заботы. Но в эгоистическом настроении а дети уезжают от родителей ну, куда подальше, как можно дальше. Часто такая традиция и забывают о прежних тёплых отношениях. И это очень больно ранит сердце родителей, когда дети уезжают, создают похою наследственность. Один из факторов похой наследственности. Будущие дети тоже не будут заботиться о своих родителях. Когда мы не хотим жить рядом со своими родителями, то наши дети тоже не захотят жить рядом с нами. Мы тоже будем им мешать. Мы не сможем их воспитать в другой традиции. Традиция это пример. Кого мы даём пример, так и будет этим. Поэтому в некоторых культурах есть интересные а поговорки на эту тему. Мне нравится такая поговорка. Как часто мы вспоминаем своих родителей, так часто нас вспоминает Бог. Очень интересная поговорка. очень глубоко. Очень глубоко. Забота о родителях это же будет постоянное выражаться в практических делах, мы это уже обсуждали. Блин. Это вложение в собственную старость. Когда мы заботимся о родителях, это вложение в собственную старость. Насколько мы отдадим своим родителям, столько мы получим в старости. Очень простая вещь, ничего сложного. Дети тоже нуждаются в любви, и нам придётся ей поделиться с ними. Факт. Но если Они муже жена к этому не готовы, они просто разводятся, не выдерживают рождения ребёнка. Поэтому очень много 2/3 суб Urжских пар разводятся в первый год после рождения ребёнка. Очень много разводов. Поэтому некоторые этот эгоистический угар говорить, что нужно жить ради себя какое-то время. И поэтому дети даже могут от бузы считаться. И такое настроение передаётся будущему ребёнку, когда ребёнок считается от бузы. Этострение ему передаётся, и он рождается не на радость, а на зло. Есть дети, которые рождаются на радость, когда их ожидают, ожидаемые дети, и дети, которые рождаются на зло, неожиданные дети, обуза. Когда они ходят и думают: "Вот что теперь делать?" И он готовится, чтобы отомстить будущим родителям. И всё его детство это месть родителям. Очень часто это случается. Ну просто такое чувство, что он мстит. По сути, короче. Просто короче. Он может прямо пить. Может прямо бить, зату да ритмать. Что такое? Ну совсем ещё маленький. Он может туда Куда идёт этот? Очень опас. И эгоизм, вот это эгоизм происходит от непонимания, что любви хватит на всех, что её надо придать или беречь, а нужно окультурить. Любовь надо окультурить. Это бесконечный источник, у любви бесконечный источник. и достаточный забильный источник. Вот именно для этого проводится обряд очищения, обряд обряка сочетания, очищение сознания от непонимания истинного смысла любви. Истинного смысла, что она должна расширяться и должна становиться всё больше и больше. Поэтому нужно одухотворить эти отношения. И приходит понимание, что в процессе семейной жизни любовь Супруги, супруги должна развиться до уровня святости. А значит, однажды он должен полюбить весь мир. Расшириться до максимума, до святости. И к этому нужно быть готов. Это не так просто. Если мы не хотим, чтобы человек развивался в любви, если мы не хотим, чтобы в результате он стал святым, то значит, мы хотим, чтобы он любил только нас, никого больше, никогда. А это называется эгоизм. мы хотим, чтобы он был эгоистом, чтобы мы были эгоистичны. А эгоизм делает людей несчастными. Эгоизм это путь к страданию, а не к счастью. Такая вот интересная мышка. Поэтому семья самое сложное социальное устройство. Потому что с одной стороны любовь требует индивидуальных чувств, а с другой стороны любовь должна расширяться. И чтобы это совместить, необходимо освещение необходимо удовлетворение своего понимания вообще понятия любви. Проходя эту церемонию, мы подтверждаем, что вступаем в брак не с целью удовлетворения своего эгоизма, а для того, чтобы исполнить долг, некоторый долг, долг. И мы принимаем долг, мы говорили долг, нужно исполнять долг. Поэтому семья входит в это понятие долг фактически навсегда, да. Только в этом случае долг будет считаться исполненным. Долг перед семьёй считается исполненным пока только тогда, когда человек умер. Пока человек не умер, ещё неизвестно, исполнен он долг или нет. Потому что если он если он аннулирует свой обед, прерывает его, то долг считается не исполненным. Все эти годы аннулируются. Все эти годы уничтожаются. Можно 40 лет прожить в семье, на 41-й год совершить глупость. И всё. Сейчас в Сейчас в Оребежом есть удивительное явление. О, Ованли. Ованли. А пенсию государство деньги. А Оплатит больше одиноким людям, чем семьям. То есть если человек одинокий, ему платят больше, чем если у него есть семья. Поэтому сейчас там старики разводятся. А разве, что больше платят? Где в старости? И они разводятся и больше платят. То есть само государство мотивирует на старости лет разводиться. Сумасшествие. Семья это основа государства. Государство уже Это перестаёт понимать. Всё. Не поленюсь сказать, отупение происходит. Полное стопроцентное отупение. Потому что в любом учебнике, любой социологии написано семья, снова государство. Все это знают, нет? Что как может семья, а как может государство совствовать развозвысими? Полное сумасшествие. Скажи, что это кино. Полное эффективно сумасшествие. Все вместе что возводится? Давайте я сейчас буду, да. Я сейчас э буду фективно глупости совершать. А сейчас мы фективную лекцию прочитаю. Фективные книжки вам продам. Фективные диски. Всё будет фективно. Ну, фективные взаиморасчёты, но фективный торт, фективная запись, фективный ответ на вопрос, эффективный вопрос. Нет. Обед есть обед. И мы ни при каких условиях только это не нарушает. Нет, ну они продолжают, наверное, жить вместе. Они как дали это, конечно. Нет, живут. нельзя жить вместе. Нет, налоговая придёт и проверит. Не смотрит, а вот дочким люди. Тут он пока. Налоговая очень чётко работает и также существует система доносительства на западе очень строгая. Запад себе сейчас можно представить, как времена вот а а время Сталина. То есть очень строгая система, доносить до соседа очень строго. Если кто-то там что-то химическое с какими-то налогами, это считается национальный долг написать в налоговую службу. На западе очень много есть вещей, очень а трудноно применимых с нашей культуры, к которой мы привыкли. Например, есть такая интересная вещь, когда 10-й ставкой сме становится очень тяжело. Вы можете прийти к нам вот в августе. покушать там что-то, ну поговорить с ними, так сказать, плохо, ну, но ну, а эти этими хозяевами. И когда вы будете уходить, с вами попрощаются и напоследок ведут счёт. За воду, за туалетную бумагу, за электричество и те продукты, которые вы съели. И это в порядке вещей. И это в порядке вещей. На западе очень часто а нельзя назатикать ну, всё как просто так. Это считается великая агрессия, если вот кому-то стучите заходить. Нужно заранее за месяцем договориться по телефону, даже если в соседнем доме живёшь. Нужно позвонить, договориться, что, может быть, встретимся, да, встретимся, всё это. Нужно говорить, кто кто за это платит, очень жёсткий свой. Очень многие люди вообще ни с кем не встречаются никогда. Очень жёсткий. Потому но не наша задача там сравнивать запад, восток, север, юг. принципы по культуре поговорить. В чём идея культуры? У нас есть свой опыт. Свой опыт. И идея в том, что мы не должны ни ради какого блага для себя нарушать свои обеты, ни ради какого вот. Значит, символически символически Родину предать. Символически гражданство сменить. Значит, символически от сына отказаться. Значит, символически не религию сменить. Всё символически Но умереть символически не получится. И заболеть тоже символически не получится. Будем за это честно болеть, умирать и страдать. То есть страдания будут настоящие. Но знаете, что мы просто продаёмся. Просто наши обеты продажные, наша любовь продажная, наша верность продажная. Мы продажны. Знаете, обеты не практичны, верность не практична, любовь не практично. Абсолютно не практично. Рождение детей не практично никак вообще. Все заметили, да, нет? Непрактично вообще детей рожать, вообще не практично. А любить не практично. Не практично. Вот все культурные ценности абсолютно не практичны. Вообще никакой практичности в этом нет, потому что это подразумевает что? Бескорыстную отдачу. Культура подразумевает бескорыстную отдачу. Поэтому культура однажды должна научить бескорыстности. Мы должны понять, что через практичность ничего не решишь в культуре. Бескорыстная культура. Поэтому мы должны понять, что долг от слова долг. И этот обряд настраивает человека на нужный лад во время свадебной церемонии мужщина настраивается на то, чтобы всю жизнь заботиться друг о друге. Это обряд заботы. Мы обещаем заботиться о жизни. Быть верными помогает друг другу развиваться. Так. Факт. Фактически это обряд верности, да? Обряд верности перед судьбой, перед людьми. Если мы обретает верность очень интересный момент. Обряд верности перед судьбой, перед людьми. Если мы нарушаем эту верность, то не стоит ждать такой же верности и от людей, и от самой судьбы. Она тоже начинает вести себя как угодно. Мы нарушаем свои обеты. мы их давали перед судьбой, перед Богом, перед людьми. Мы нарушили всё. От нас уже никто ничего хорошего не ждёт, и поэтому ведёт себя с нами соответственно. Точно так же. Поэтому нужно быть очень аккуратным в своих обетах. Причём аннулировать свадебную церемонию невозможно. Невозможно. Таких обрядов не существует. Обет нельзя запретить обратно. Невозможно. невозможно. Лаврии Анули. А? Лаврии Анули. Не аннулируется. Нет. Нет, вот подтверждаешь, ты понимаешь? Ну, можете как хоть угодно какой-то документ туда. Но обет не аннулируется. Обет не аннулируется, потому что какое слово звучит в обете навсегда. Слово навсегда невозможно аннулировать. Оно не аннулируется. Слово навсегда аннулировать невозможно. Потому что само слово не аннулируется. Слово обозначает навсегда. Понимаете, что что это слово значит? Это слово навсегда аннулировать невозможно. Нельзя сказать чуть-чуть навсегда. Нет. Я сейчас дальше объясню, даже смерть не аннулируется. Это чуть-чуть похоже, я сейчас объясню. Понимаете? Навсегда значит навсегда невозможно слово навсегда сделать чуть-чуть навсегда. Немножко навсегда. Или где тогда половина навсегда? Он у, у навсегда нету 80%, 70%, 1% навсегда нету. Поэтому невозможно аннулировать слово навсегда никак. Поэтому это просто индульгенция. Когда платишь за что-то, и чеку даётся бумажка. Твоё слово навсегда аннулировано. Очень смешно. У любой разумный человек понимает, что это просто смешно. Это просто уступка, чтобы чек, так сказать, как-то мог идти спокойно и дальше слушать глупость. Дальше. Но если человек всё-таки говорит это слово, вот это даёт ему силу, чтобы проходить через все перипетии семейной жизни, через все трудности. А их много. Много, много. Хорошая семья не значит, что трудностей нет. Хорошая семья значит, что семья пытается решать эти трудности, переходить через них. Не бывает семей без трудностей, всегда они есть. И сам процесс преодоления препятствий даёт человеку одни из самых важных качеств. Например, терпение и понимание. Без терпения и понимания невозможно проходить семейные кризисы. Невозможно. Поэтому даже если большого счастья не будет, как минимум, человек себе вырыбает два самых главных качества человека терпение и понимание. Терпение, и понимание. Иначе нетерпение, сомнения, неуважение, нестабильность, нежелание продолжать то, что разрушает всё. И сидит на нулеруется. Если мы возьмём некоторые законы, то можно найти такую цитату, что развод забирает у человека половину здоровья, половину спокойствия, половину процветания и половину жизненной силы. Это одна из вот этом достаточно серьёзная ситуация. Нужно понимать это. Да. В В процессе этого обряда обычно на востоке молодожонам дают попробовать очень сладкую жидкость, называется черенамрита. Она готовится из сока, мёда, молока, йогурта и сладкой делается. Сладкая. И сладость этого напитка говорит о том, что семейная жизнь может быть сладкой, должна быть сладкой, должна и может быть. Если построить её на принципах заботы, Если семейную жизнь построить на принципах заботы, она должна быть сладкой, может быть. Да, мы это обсуждали. Обсуждаем. Но если семья построена на идее эгоизма, когда человек готов пожертвовать счастьем любимого человека ради своего эгоизма, то жизнь становится горькой, горькой. Вот в этом принципе, сказать, дошедшего до нас по лозунгу Горького, чтобы люди отказались от горького, приняли сладкое, то есть отказались от эгоизма, приняли заботу. Все зачем-то целуются, непонятно. Он ну, тоже не был. Да. Но не в этом сладость. Не в этом сладость. А сладость в заботе, когда вы чувствуете, что о вас заботятся, и мы хотим заботиться о ком-то. Вот тогда сладость появляется в семье. Насладость, сладкие отношения. Все хотят заботиться, и вы чувствуете заботу и хотите проявлять её в ответ. И тогда сладость становится Если всё эгоистично, эксплуатация. А ты что принес сегодня домой? А ты сколько заработал? А я знаю, сколько сегодня заработал. А ты сколько заработал? А этот лоботряс вообще дома целый день сидел. Это да. горько. Очень горько. Горький. Эгоизм даёт горечь. Горько. Горько. И вот это особое отношение, заботы даёт возможность чуду совершиться. В течение всей жизни два абсолютно разных человека, несовместимых полностью, могут испытывать счастье, что делать? когда один несовместимый человек заботится о другом несовместимом человеке, они становятся счастливыми. Чудо. Рецепт чуда. Один несовместимый заботится о другом несовместимом. Чудо. Конечно. Вот. Чудо. Невозможно себе представить, как это происходит. Обычное же отношение другое эксплуатировать. Что даёт? Чего забота, забота очищает чувство любви от эгоизма. Забота очищает любовь от эгоизма. А любовь эгоистическая с условиями, требованиями не способна принести счастье, условная любовь. Я буду тебя любить, если, да? Если. Её необходимо очистить заботой, никак иначе. И в семейном обряде много делается по 7 раз. Такое классическое обрядовое действие по 7 раз. 7 раз жена обходит вокруг мужа. 7 раз молодожёны обходят вокруг священного огня. Делают 7 шагов вместе, это рассказывал. Да. Что это обозначает, очень интересно. С одной стороны, это обозначает то, что муж и жена, благодаря своей заботе друг о друге, могут пройти все семь миров и вернуться в духовный мир. полностью развиться, полностью быть целым. Если будут помогать друг другу, если будут грести в одну сторону. Один берёт весло и гребёт, другой берёт весло и гребёт. Главное в одну сторону. Тогда лодка куда-то припвёт. А если в разную, ничем не поможешь. С другой стороны, это обозначает, что теперь они будут связаны семь всем жизни подряд. Всем жизнью. И будут снова рождаться и встречаться вновь, создавая брак друг с другом. жизни куда так просто не денешься. Поэтому даже их одежды по традиции связывают и не разрешают развязывать самим. Такой тяжёлый. самим. Чтобы чтобы вы поняли, всё связаны. Уже бесполезно. Раньше были свободными, а теперь связаны. И в процессии обхождения огня человек даёт семь обетов. Всем публичных обещаний. Начинаю к с вами я обещаю, после чего создаётся семья. Семья обещаю всем вот этих обетов. Первый шаг, первый шаг делается для процветания в жизни. Каждый шаг что даёт для процветания. И молодые обещаешь не будут честно трудиться и честно распоряжаться тем, что заработали, будут честно действовать. И традиционно заработанное делилось на несколько частей. Они давали обед действовать разумно с всей семьёй. Деньги тратились на семью, одна часть, другая часть на здоровье тратилась, обязательно была забота о здоровье, третья часть на отдых, четвёртая на репутацию, на новые вложения также тратилась и на духовность, на несколько частей дрёз. И разумный человек должен был каждый раз распределять по этим направлениям свои деньги. Это считалось мудростью. Если он правильно распределил всё, в семье нет проблем. Всё очень здорово. Mm -hmm. Очень интересно. Что-то вкладывается в семью. Семья должна развиваться. Все должны себя чувствовать счастливыми. Mm -hmm. А о здоровье всех нужно заботиться, отдыхать больше. Репутация. Надо делать кому-то какие-то подарки, ещё что-то. Да. Ну когда мы куда-то едем, нужно какие-то подарки делать, потом привозить дорогие. говори подать и так далее. Второй шаг делался для обретения энергии, энергии в жизни. Молодые обещали, что будут всегда заботиться. Все силы отдадут в заботе, все силы отдадут в заботе. И когда они обещали все силы отдать в заботе, то к ним приходилась сила, чтобы эту заботу исполнить. Они получали силу для исполнения этой заботы. Третий шаг делался для получения земли в собственность, так сказать, чтобы было какое-то имущество. Мы говорили, да, что семья может быть счастлива, если есть какое-то место зелёное. Есть территория, на которой можно эту конфликтность сгладить. И у каждого человека есть своё понимание уюта, да? Поэтому необходимо было обеспечить это пространство. Если этого нет, ничего сделать невозможно. Поэтому обычно это входило в приданное жильё. Без жилья, в общем-то, даже и речи никогда не шло о бракосочетании. Нет жилья нет бракосочетания. Есть жильё есть бракосочетание. Нет жилья нет. Очень просто всё было. Поэтому, в общем-то, серский вид жизни более был, так сказать, в этом плане прост, чтобы соотцемить. Четвёртый шаг делался для счастья во всей жизни. Человек понимал, что не всё от него зависит. Не всё от него зависит. Невозможно счастье купить ни за какие деньги, ни украсть его, ни дождаться с возрастом. Он понимал, что счастье имеет отражающую природу. И проще всего его ощутить, заботясь об окружающих. Когда окружающие становятся счастливыми. Поэтому, когда один член семьи на заботился о всех других членов семьи, и они становились счастливыми от этой заботы, то он также становился счастливым. Самый простой способ стать счастливым когда все члены семьи счастливы вокруг. Самый простой способ счастья. Семейный метод обретения счастья очень прост. Да. Поэтому постепенно, когда его любовь развивалась, ну и из более широкой, то он распространял свою любовь к старшим на всех взрослых людей этого мира, свою любовь к равным, да, к братьям и сёстрам на всех равных потомёр и свою любовь к детям на всех младших, на всех детей этого мира. И он заботился обо всех и постоянно чувствовал себя счастливым в этом мире. недепланить, постоянно быть счастливым, святой человек. Очень интересно. Современный же человек, мы говорили, старшим завидуют, да? Поэтому не не может их уважать, пытаются их место занять как-то спихнуть. С равными воюют. Что ты пустишь, тут я стою. Угу. Да? Я тут первый стоял, вас тут не было. Да был я тут, да не было, вас тут никто не видел. То есть, ну, воюют постоянно, матчик эксплуатируют. Молодой, давай, работай. Поэтому эти эмоции в нём отражаются. Отражается зависть, война, эксплуатация. Эти три эмоции в нём отражаются. Если мы к старшим относимся с уважением, уважаем, да? К равным относимся как дружелюбно, дружим, а к младшим заботимся, то эти три эмоции тоже в нас отражаются. Уважение, забота, да? Incredible. Пятый шаг делался, в общем-то, а для обретение домашних животных, потому что было сельское хозяйство. И животные не имеют ярко выраженной корысти, поэтому на заботу о них мы это разбирали, а привал человек умягкость характера. Да. Шестой шаг делался для получения поддержки от самой природы. И так как человек понимал, что, в общем-то, не он хозяин природы, а природа его хозяек, и может как угодно поступить с ним. Всего урожаем, вообще, всей его жизнью. Другой бы момент может просто поставить его на место, смеясь. Я думаю, он думал об этом, что всё-таки генион хозяин вот этом. Мире. Как интересно, поучаรส. И седьмой шаг делался для обретения дружбы, которая была основана на уважении, поэтому а в семье необходимо дружелюбие, семья основана на дружелюбии. Мы говорили, да, поэтому если нет дружелюбия, невозможно любовь. Все отношения в семье основаны на дружбе. Между семьей должны быть дружелюбные отношения. Дружелюбные отношения. Поэтому раньше мужчины и женщины обучались этим принципам культуры. Были какие-то школы благородства, школу благородных девиц. Мужчины тоже воспитывались как офицеры сразу в очень возвышенных принципах. Всё это было заведено совсем недавно, культура прививалась. Мальчики, девочки уже вели себя культурно. насколько культурно девочек учили культуре. Даже слово любовь не произносилось. Настолько сложное слово, настолько глубокое слово. Настолько много в этом слове находится, что оно даже по культуре не произносилось. Слово любовь всегда заменялось на уважение. Всегда девушка говорила: "Я уважаю этого человека". Она никогда не говорила: "Я люблю". Никогда это слово так просто не бросалось налево направо. Не забрасыца всё-таки мир сложными вещами. Как люблю. Ещё тогда говорилось, уважаю этого человека. А сейчас, а, того люблю, а то и того тоже люблю. А, ну того тоже немножко, но ну, того больше. Это очень сомнительно. То есть слово любовь просто аннулировало сегодня статус. Оно сейчас ничего не значит. Раньше слово любовь оно применялось только по отношению к идее или предметам, там, какой-то погоде, но не к людям. Слово любовь к людям вообще Сух не признался вот так просто. Не признался. Там я люблю огурцы, это понятно. Но если ты сказал, что ты любишь какого-то человека, ты же не можешь сказать, что он любит другого. Всё. Это нонсенс. Это считается полностью аморальным, а культурным. Поэтому никто никогда так просто не признался. Всё. Никогда. Такие высокие принципы. Сейчас что угодно. Обещаю налево, направо. Клянёшься, клянусь. Чем клянешься, тем иносишь. Всё. А этим и тем. И тем, и тем запросто. Да. И всё. И так как всё это налево, направо, то бесполезно, всё аннулируется. Всё просто аннулируется. Дорогоценности должны храниться в сейфе, знаете, в этом. Дорогоценности да? хранятся в сейфе, поэтому и культурные слова тоже хранятся в сейфе. Любовь, обеты, навсегда, долг, ну, обещаю. Всё это хранится в сейфе нашей культуры. И мы должны редко доставать это все эти сладости остаются один раз на обед бракосочетания, когда человек выходит и говорит: "Люблю, обещаю. Ну, буду". Он говорит это, и это имеет свою ценность. Он никогда до этого таких слов не говорил. И он понимает, он сказал это своё, это не просто так. И люди понимают, сказал, ничего себе. И он не может же потом выйти второй раз сказать то же самое. Это просто невозможно. Поэтому обычно раньше всё-таки вот а повторный бракосочетанию А они где-то чёртиков где себе проводят. Где-нибудь ночью, ну, в закрытой там какой-нибудь там сельской церкви, ну, какого-нибудь опорожданного священника за взятку, чтобы никто не видел, ну, что невозможно второй раз на людях сказать слова, которые один раз в жизни произнести. Но так как сейчас они 100 раз в день произносятся, то какая проблема ещё их 100 раз произносить? Так культура деградирует. Называется разбавлять молоко. разбавлять. Если мы два раза сказали слово люблю, это как будто молоко в два раза разбавили. Можно вообще уже пить такое молоко? Ещё можно. Но если третий раз сказать слово люблю, да, уже уже непонятно вообще, что это. А если раз 10 сказать? С этим разбавление, разбавление, разбавление культуры теряется вот. Обычно на свадебной церемонии невеста садилась слева от жениха. Так было заведено в восточных традициях по психофизиологии мужчины и женщины. Это изучается в восточных системах, инь, ян и так далее. Взаимодействие. У мужчины слаба чувственная область, поэтому на него легко воздействовать чувствами. Женщина может спокнуть последнее оружие, и всё. Мужчины это не понимают. у него это походить тут поэтому такое сильное оружие действует факт. На его чувство можно влиять. Очень слабая чувственная область, можно легко его чувство вывести из равновесия. Он попадает на это, легко реагирует. Да. Мужещины слабее, но логическая составляющая, она может легко запутаться, можно запутать аргументами, обмануть, поэтому часто обманываются женщины. ни что-то обещают, логически доказывают, это будет так, это будет так. Там и разведусь, и здесь мы с тобой поженимся, там будет тут, где-то. Да? <свят> У женщины там, она, она эту пан выстраивает, вроде да, вроде похоже на правду. На ну, просто обман, да? Ставки, блин, не? ставки. Вот. Поэтому за ум отвечает левая часть, за разум правая часть, поэтому муж и жена располагается слабыми сторонами друг к другу. Эта семья не располагаются слабыми сторонами друг к другу, а сильными вовне, чтобы защищаться сильными сторонами семьи от внешней агрессии, а слабые стороны чтобы люди друг у друга защищены. Это легко запомнить. В народе хоётся смешная поговорка, чтобы на запомнить это положение. Так даже можно по по улице ходить, и семья будет более защищена. Она будет себя чувствовать здоровее, даже меньше будет болеть, если правильно располагаться. Мужчина всегда прав, а женщина сильна как лев. Есть такая поговорка. Поэтому легко запомнить, кто с какой стороны должен находиться. <смех> очень просто. Располагаясь на подобным образом, они также отказывались от борьбы за превосходство, признавая, что у каждого есть своя проблема. У каждого есть своя проблема. В обычной жизни мы пытаемся как-то бороться за это превосходство, но На свадьбе можем понять, что у нас у каждого свои проблемы, после должен друг другу помочь анулировать этот недостаток. Итак, мы выяснили, что в семье есть слабость с умом с одной стороны, слабость с разумом с другой стороны. И с этим можно легко справиться, признав за собой эти недостатки. Но самое главное, чего не хватает в семье это души. Поэтому свадебный обряд призван, чтобы добавить этот элемент в совместную жизнь. добавить элемент души. Да? То есть регистрируя свой брак перед Богом, муж и жена не просто клянутся заботиться друг о друге, а они клянутся заботиться друг о друге, как о сыне и о дочери Бога. То есть они клянутся перед ним заботиться о его сыне и его дочери. Вот в этом тонкость духовного обряда. И тогда что происходит? Бог начинает в ответ заботиться о них. Когда они дают обет, но заботиться друг о друге, он начинает заботиться о них. Так, третий входит в эту семью. Ну, семья всегда состоит из трёх из трёх. Это духовная семья. А ребёнок пришёл четвёртый. Так интересно. И они все заботятся друг о друге. Очень интересное явление. Поэтому можно сделать интересный вывод. Если в нашу жизнь приходит проблема, значит что? Мы недостаточно заботимся о своих близких. Поэтому к нам приходит проблема. А тот человек начинает кричать: "Куда бок смотрят?" Она красивее в этот момент, прямо на него смотрит. Прямо на него смотрит. Причём очень удивлённо смотрят. Обещал заботиться. А сам что делает? Кое-то ему говорит: "Успокойся". Тело становится живым, если в нём есть душа, так же и брак становится живым, если муж и жена обещают заботиться друг о друге. семейной жизни надо ещё забывать. Одним словом, не надо бояться трудностей. Нужно понимать, что семья это также школа, как и вся жизнь. Поэтому будут экзамены. И мы должны как раз стать этой хорошей семьёй, не та, в которой нет проблем, а та, которая учится проходить эти проблемы. Поэтому священный брак отличается от материального брака, от сожительства тем, что в духовном браке муж и жена учатся отдавать, заботиться. А в сожительстве все пытаются просто эксплуатировать друг друга, не стремясь связать это всё вечностью, заботой и долгом. Вот на эту тему мы сейчас и поговорим. Задавайте свои вопросы, пожалуйста. чтобы я мог раскрыть какие-то документы. Пожалуйста. В жизни буканьи, а, а религии много. И человек не отличит, что это гриф, сырожог он или нет. Так вот. А тогда зачем они меня привели? Вон ну, на толку сидит. В какую? Ну, в другую свиту. Те люди иначе, и дачи они. Это религия это просто способ выражения веры. Но зачем они вот доприняли? Оказывается, что вот, например, тущина, в котором хоть и всегда, то есть там трава зеленеет, да, оказалось. А как... она крестьянка. И да. если они, если да. она веру не поменяет, то они не смогут быть вместе. Ну так думаешь? В смысле, я это не смогу. Никой проблем. Никакой проблем. Абсолютно. Сейчас женятся все. Не то, что христианин с мусульманом, мужчина с мужчиной. Не, ну как же не приводить нужно? Я и говорю, да. Да. Вот да. Сейчас женятся все как угодно, на кому угодно, ничего не меняя. Более того, а проблема, кстати, церкви сейчас разрешают ну, в вы некоторых странах такие браки, полное сумасшествие. В церквях ещё проводят обряд бракосочетания. Они обещают верность друг к другу. Очень интересно, блин. Да, как, как это сейчас это? Да, это проблема. Ну не хотят. Суть-то в чём? В суть в том, что что бы мы ни делали, мы должны понять, что раз мы что-то делаем, то нужно довести это до конца. Понятно? В любом месте, в любом устройстве, в религии, в духовности, в науке, в семье, в жизни, в болезни, везде сначала весело, потом трудно. И когда приходит трудность, Всегда кажется, что в другом месте легче. Поэтому человек меняет, думает, там будет легче. И там сначала легко, но потом опять становится трудно. И он думает о в другом месте, наверное, легко. Поэтому принцип зелёной травы в религии так же работает. Человек думает: "Вот в этой религии я не смогу развиваться. Абсолютно не смогу. Нет, вот там здорово". Поэтому сменил туда пойду. Ну, нет. Человек может развиваться везде. Когда человек развивается в своей религии, это вовсе не мешает ему уважать и понимать другие религии абсолютно. Когда что-то что-то не, не такое, как у нас, оно не обязательно неправильное. Понимаете? Оно не обязательно другое. Никак не, не противоречит преданность одному и уважение другого никак. Если я предан одной своей жене, это не мешает мне уважать других женщин. Я не парюсь с ними. Знаете, не парюсь. Какая проблема? Если я предан одному другу, это не мешает мне уважать других мужчин. Какая проблема? Если я предан астрономии, это не мешает мне уважать химию. Знаете? Какая проблема? Наука одна, а институтов много. Вот. Какая проблема? Никакой проблемы нет. А поэтому мы никогда не должны ничего предавать. Никогда. Мы можем Уважать, дополнять, уважать, изучать, уважать, развиваться, но отказываться никогда нельзя. Никогда нельзя ради Будды отказываться от Иисуса Христа. А ради а ради Мухаммеда там отказываться вот, ладно. И и так далее. Не надо. Не надо. Знаете? Зачем отказываться ради этого? Не? Почему просто не уважать и не изучать? Какая проблема? Никакой проблемы нет. Но Наше системомышление обязательно это бросить, там взять. Вот. Только представьте, мы приходим в магазин. Берём помидоры, взяли. Потом видим огурцы. Бросаем помидоры. Берём огурцы, взяли огурцы. <coughs> Непонятно. Видим помидоры. Бросаем огурцы, берём помидоры. Видим бананы, бросаем помидоры груши, берём бананы. Не получится в конце концов. Нужно уважать все виды продуктов, тогда получится хороший борщ в конце концов. Но поэтому, не меняя верности той традиции, которая у нас уже есть, мы можем прекрасно уважать, развиваться, развиваться в ту direction. Если у нас есть один институт, то почему нужно разрывать диплом предыдущего института и пойти учиться в следующий? Ну не глупо ли? Это? Наоборот, добавить ещё один диплом, почему нет? Почему не разбираться в двух науках? Почему в трёх? У меня одна из родственниц там пять высших образований получила. Разговаривать с ней невозможно. Она знает что? Почему нет? Какая проблема? Но получаю новый диплом, он не рвёт предыдущий. Посмотрите, какая проблема вы. Но Грубость нашего мышления, двойственность заставляет нас отказываться одно от в ради другого. Я сейчас одну такую кримольную вещь скажу просто ради шутки. Не примите это серьёзно, но ну, одну кримольную вещь. На, на на востоке так даже в семье поступают. Вместо того, чтобы разводиться, создавать новую семью, они берут ещё одну жену в свою семью. По согласию, во-первых. Ну Я думал. Да. Кажется, для нас это полное сумасшествие, да? Но семьи не распадаются, семьи расширяются. У нас это невозможно абсолютно, да. Ну хотя есть такие случаи, но это исключение. Я просто сам метод показал, что даже в семье при максимальной культурной традиции абсолютно не противоречит, абсолютно не противоречит. А на согласно он цикусом ещё кто приходит. Расширяются семьи. добавляется любых. У нас это невозможно протиковать, даже говорить об этом мы сейчас не будем. Я просто, как говорится, так интересный пример привел. Это <свят> так интересно. Поэтому а всегда лучше более цивилизованно действовать. Цивилизованно никогда не отказываться от верности тому, чему мы были верны, никогда. Просто добавить своего понимания, уважения того, что нас следует интересует. Какая проблема? Какой проблемы? Если я уважаю суп, то почему я после супа не могу поесть рожки, которые я тоже уважаю, особенно когда они с сыром? Но мне дают суп и рожки, я вижу рожки, суп выливаю, не получится вдвоём. Нет. Буду рожки с сыром и всё, что надо. Может, грубые примеры, но в жизни всё именно так и получается. Вот так. Поэтому культура очень проста. Очень мало таких вот культурных вещей. Вот а а пример более зелёной травы это один из самых концептуальных примеров. Об этом нужно помнить постоянно. Что вот это постоянное извизрение, что там лучше. Постоянное извизрение там лучше. Ну всё, я тут стол не могли поставить. Где лучше не могли решить. Сюда перенесли, сразу там лучше показалось. Уже попытались сюда, я уже сказал: "Всё, один раз перенесли, больше не трогать". Ну скажи, что тут стоит всё, а? Хорошо там, где нас нет. Да, да, да. Там всегда лучше, да? Знаете, есть такие, ну, законы. А, противоположная полоса, ну, всегда пустая и лучше. Ну, водители, знаете, вот. Вот, должно же всегда лучше. Да. Ну, всегда. Очень много из таких законов. Да. А поэтому навсегда, так сказать, а чужое кажется более полезным. более удобным. Чужой диван мягче. Да. Чужая диванчик прямо мягче. Ну. Чужая еда всегда вкуснее, знаете, дабы. Так вкусно чужую пищу попробовать у кого-то. У меня во соседе прохуешь так, как пахнет. Не видно, но чужое. Поэтому да, чужое всегда имеет некоторую окраску вот этого эксперимента. Кажется. Ну это просто более зелёная трава, не более того. Поэтому все уже проверили. Я думаю, большинство из вас уже трава всё та же. Код да? же по проверяли, поэтому не стоит сильно экспериментировать. Да, один раз прощается, один раз можно проверить. Но не сломайте себе жизнь такими проверками, что значит? Поэтому добавляйте, уважайте, то есть чужое мнение, оно не всегда противоположено, оно может быть параллельным, какая проблема? Уже мне не сюда про протокол, можно параллельно. Никакой проблемы в этом нет. Да? И это один опрос. Да? Нет, это ядвичный опрос. Угу. А вопрос по поводу освещения в этом жизни. Когда если ситуация такая, что человек там это подводит с женой, с мужем, на столу теперь делать себя и ну как бы завершать этот цикл, ну желательно испытывает совершенно прошёл. Как бы это там знать? Может ощущение медицинской состоятельности. Правильно. А зачем вам это знать? Ну, если говорить, если мы будем опять, ну, церемония с президентом, встречаемся, а вдруг он Вот поэтому говорится что это первое. Что там? Поэтому определяется, что это первое брак считается из этих семи. чтобы в голову не приходило что-то последнее. Это первое. Чтобы думали, что на семью будут. Ну, 10 позже здесь того, это. Да, опять опять, да. да. Обед, да, его можно подтверждать, но аннулировать нельзя. Поэтому кармы не разрываются. У мужей и жены кармы не разрываются, даже если они разводятся, там разлучятся, кармы не взрываются. Они всё равно так и связаны. Так и связаны, голубка. Мы это чувствуем, это факт, значит. ти, конечно, это всё равно это всё есть, кормить, потом потом опять придётся рождаться вместе. Сходиться, расходиться. И иногда это так и происходит, так сказать, быстро несплесками, быстро сходится, расходится. И так и жизнь в жизни. Не очень такая интересная вещь. Лучше один раз, честно, прожить. В общем-то. Мы живём-то немного. Что такое 25 лет нужно, чтобы понять, как этот мир устроен, вообще разобраться в себе, прийти. Понимаете? После а уже смерть приходит после 50, уже можно ожидать. Человек сейчас мало живёт, половину жизни. Ну 25 лет, он, так сказать, у него юность предалась во ничём не не, не понимаю. Всего из 25 лет чтобы вообще что-то сделать, разобраться. Из этих 25 лет мы ещё и грубые ошибки совершаем. Ну зачем? Почему это? Всё, 25 лет есть, чтобы что-то сделать в этой жизни, более-менее так вот успеть. Это недолго. Можно один раз 25 лет жизни пожертвовать, чтобы быть нормальным чуем. Для себя же. Для себя же родного, не для кого-то. В себя это всё вложить. Этого недолго? Недолго. Вот, всё просики. Всё не, не серьёзно тем. Угу, да. Другая Да, если они сказали, да. Ну, в любом случае, то есть мы как-то об этом позаботились. Позаботились как-то. Позаботились. Обычно так и происходит, да. Обычно так и происходит. Ну, даже если там, например, а, не успевают отец или мать, поесть они приходят домой там однушку прокуют, уходят, и всё. Так это на востоке происходит. Кушать. Символически что-то пробуют дальше. Поэтому там да, уже всегда у старших позаботиться всегда. Поэтому пища сначала предлагается самому старшему. От всех отцов, Богу. А свещец уже потом мородителям, старшим другим. И так воспитывается культура уважения. Основной принцип, да. Щёбрыски. Да. Высший первый кадр. Как говорится. Все давали себе здеськи, братцы. Вот здесь, как сказать? Здесь, да, на будущее, как это говорить? Вновь и вновь мы будем играть в работу. Встречаюсь вместе. Покически это аннулирует саму идею брака. Это просто некоторая такая В современной психологии это называется узаконенная проституция. Не более того. И когда обед теряют свой смысл, и все просто, так сказать, живут друг с другом, не особо на то заботясь о своей идее верности и продолжительности, это обретает вот эту философию узаконенной проституции. То есть просто всё как-то устраивают, то есть. Но это не значит, что это нормально. Просто сами достраивают. Как за проституция. Тяжело. Прятся болеть. Просто болеть. Называется гражданский брак. То есть когда нет обета, это гражданский брак. То есть просто форма это проституции. Гражданство по этому поводу 2016. Но они есть, там там разводится, как происходит. Но тоги урют, то есть это брак без обета. Потому что обет не может быть нарушен. И yes. вообще никакой чтобы они не могли быть нарушены. Раз они постоянно нарушаются, это не обето. Это просто гражданский брак. То есть мы просто пожили вместе просто более длительная связь и всё. Можно на одну ночь связаться, можно на год связаться, можно на пять. Лет. Но если нет обета быть вместе, это просто форма сожительства. Так и называется сожитель, не муж, а сожитель. Позаметили слово? Совсем другое. Так и называется. И сразу по-другому воспринимается, понимаете? Когда говорится муж или жена это одно, а когда сожитель или сожительница немножко другое, да? Чувствуете сразу восприятие другое. Факт, нет? Факт. Что это значит нет обета? То есть у него совсем не повается в том, что он хочет прожить всю жизнь с одним человеком, да, сомневается да. и живёт. Не странно ли? Мне ничего страннее. И так вот сейчас везде, человек учится и сомневается, надо ли ему здесь учиться. кушает и сомневается, надо ли ему это есть. Вот. Идёт и сомневается, туда ли он идёт. Ну это в какой я автобус сяду, сомневается, туда ли он идёт. Мы во всём сомневаемся, делаем это. Это глупость. Они недостаточно разумны. Чег даже сначала решить, а потом делать. То есть человек делает и в это время думает, это глупость называется. Просто глупость. Поэтому потеря разума сейчас на лицо факт. И поэтому очень много ошибок совершается, очень много ошибок. Поэтому люди много болеют. Много страдают, много ошибок. Много жухнуть становится. Поэтому разум очень прост, нужно подумать и сделать. И сделать это так, чтобы это было навсегда. Очень просто. Навсегда. Что бы мы ни делали. Мы хотим дом построить, нужно подумать, как его зонировать, как спроектировать, чтобы построить его навсегда. Ну так что начали строить, потом передумали. Если мы пошли учиться, нужно подумать, куда мы идём учиться навсегда. А не так, что пошли бы, потом передумали, с первого курса ушли, перевелись на тот, там перевелись на тот, перевелись на тот, перевелись на тот, перевелись. Куда перевелись? Даже если туда к нам ну, меняют на на направление группы. Целая группа пришла и устроилась по одному направлению там. У меня там нужна пришла, там и поступила на обучение по переводоведению. Через 2 года взяли на МККА перевели на мирвую художественную культуру. Просто сами преподаватели судоро взяли, и поменяли направление группы сумасшествие. Представьте себе. Абсолютно нормально, извините сказать. Как так? И так визли. Ну так жили мы. Пожили, пожили, но ребёнка родили, не получилось, извини. Попробуем в другом месте. Пожмём, пожмёшь ещё одну рыбу. Тут мы получится. Всё до сума 6-й. Так нужно культура это брать на себя ответственность. Что это значит? Думать до тех пор, пока не решишься сделать это навсегда. Кто вот это культурация? Если этого нет, это без культуры. Поэтому ну хотя бы что-то, хотя бы семейную жизнь нужно сделать культурно, хотя бы один элемент жизни Бокс не в остальное, там учёба, там образование, ничего, что-то. Хотя бы в семье хотя бы немножко подумать, сделать это навсегда. Потому что детилка тогда будет страдать. А детей уже не аннулируешь. Не невозможно в месте, где дети, поставишь там, что дети аннулированы. Там где брак можно, там где дети же не поставишь там, что дети аннулированы. Не ставится же там всё. Поэтому и там тоже штампы не ставятся на самом деле. Невозможно там штамп поставить невозможно. Потому что дети-то есть. Реальные дети настоящие орут, кушать просят. Можете. Ну, Скоро тоже семью создадут. Детей тоже нарожают. И так будет долго. Ну, никогда не успокоятся. Вот. Угу. Что посоветуете? Либрат действительно есть только государственные организации. для государства это считается. Но мы говорили перед Богом, брак регистрируется, считается священным, когда муж и жена умирают. Да. А когда они сказали навсегда, потом умрили. Значит, что они действительно были верны друг друг. Брак это серьёзно, брак это навсегда, брак это на всю жизнь. Это очень серьёзные отношения. Это серьёзно. Ну, сам себе не сказали, ну всегда. А, перед кем они сказали? Ну, перед Богом, всё видите? Хмм. В ЗАГСе, к сожалению, они говорят перед государством пока что. Перед Богом нужно сказать перед Богом. Нужно настроиться на это. Совершить все рассказать процедуры, как в ЗАГСе, да, совершаются процедуры. Но зачем? Чтобы молодым Малота жеоны поняли, что это серьёзно. Ну что если один без веры? Он не хочет идти в церковь и венчаться. Не надо обязательно иметь всё. Не будет. Что не будет. Самое главное, чтобы было это слово навсегда и чтобы было понятие, что это навсегда перед Богом. А уже в церковь, не в церковь, это уже один не друг перед другом одновременно, перед полно В этом случае, да. Не всегда обязательно. Но они должны себе дать отчёт, что они дают обетов, вот это вот. А кто уже там как Бога понимает, это уже личное дело. Угу. Это тебе, ну, речь, ну, то есть, благодарение, а не ну, наверное, значит, вот это вот я ещё потушу. А. Если что, ещё раз. никакого. Обычно. На артетах так они процедуру делают чисто, расписывают вместе с существом. Имеете какой-то след? Ну, сейчас, в общем-то, нельзя ожидать э какого-то стандарта от семейной жизни. Вы должны понять, что то, что я сейчас рассказываю, это тот идеал, к которому должна стремиться культура. Но в реальной жизни мы не можем, так сказать, от родители там ещё как-то вот сейчас требуют какой-то высокой культурной позиции. потому что не было такого времени, чтобы эту культуру проявить просто не было. Вот. Поэтому, в общем-то, не стоит сильно волноваться по этому поводу. В этом есть некоторое опасное знание. Знаете, меньше знаешь легче живёшь, да? Поэтому когда мы получаем знание, это что появляется? Появляется ответственность. Ну поэтому, если не было знания, да? То есть, так сказать, всё было на закрытом, и ничего не знали. Хотя помнили, что по культуре так и было всегда. Ну, так немножко забыли. Но в общем-то, можно сказать, что мы не можем требовать от кого-то, так сказать, такого поведения. Но так как сейчас мы всё-таки достаточно разумны, мы можем спокойно изучать теорию о семейной жизни. И нас очень интересует теория счастливой семейной жизни. Потому мы ответственные за счастье своих детей. Поэтому чтобы дети были счастливыми, что им нужно показать в первую очередь? Пример. Поэтому хотя бы родительству, собственно, детям надо развить этоborderRadius. Потому что увидев пример, что вы оставались вместе, несмотря на все трудности, что они будут делать? оставаться вместе, несмотря на все трудности, так появляется культура. А трудности будут всегда, это мир трудностей. Поэтому чему мы должны научить детей? Продолжать несмотря на все трудности. Потому что всё трудно, учиться трудно, жить трудно, кушать трудно, ходить трудно. даже спать трудно, можно упасть с кровати. Что трудно? Но человек должен терпеть. Терпеть. Терпеть. Несмотря ни на что это основа основа всей культуры верности. Потому что что потом появляется и слово верность? Вера появляется. Человек начинает верить, что культура действует. раскультура действует, то она чата эта культура. А культура ча? Культура Бога. Поэтому человек появляется вера, он одухотворяется, вся его жизнь одухотворяется. Если человек верою становится верующим, если он становится верующим, он одухотворяется и способен полюбить весь мир. Следовательно, его любовь расширяется до уровня всего мира. И вместо одной единицы любви у него появляется минимум 6 млрд единиц любви. Это очень мало. В семье это только одна единица любви. 2, 3. Месяц экстеноица святым у него появляется 6 миллиардов единиц любви. Невозможно себе представить. Что это не означает, что все его чувства сейчас не дадут. А любовь бескорыстна. А что значит не обязательно взаимно? Не обязательно. Не обязательно. Поэтому любить того, кто тебя любит это не любовь. Это разучение. Любить того, кто тебя не любит вот это культура любви. Вот это интересно. А для этого надо стать настоящим человеком. И вот именно люб, когда мы любим того, кто нас не любит, вот это даёт нам настоящее любовное ощущение. Но это нужно уметь. Нужно быть настоящим, а кто? Да это дано каждому, просто в своё время. Об этом нужно немного поговорить. Любовь это искусство, счастье это наука. Если мы изучаем науку счастья, то мы тогда мы сможем проявлять искусство любви. Это очень просто. Очень просто. Пока мы не можем даже с одним человеком ничего разрешить. Соответственно, ни науки нет, ни искусства. Даже с одним человеком ничего не можем сделать. Всё разводится просто. сожри. Поэтому мы начнём с себя. Ни на кого-то, сказать, не оборачиваюсь. Надо это понять и начать что-то делать в своей собственной жизни, не более того. Научиться делать что-то долго. Что-то долго. Хоть что-нибудь. Угу. Всё простыки. Ну, вот прошлый раз мужем 30 лет, не вечность, нет. А сейчас какие-то понятия появились. И такое, что вот, э, это как-то эти чатся все, э, будет клиент более положительно для детей на много. Да, это всегда хорошо. Всегда духовная церемония очень позитивно сказывается. Главное, чтобы было ну понимание, что именно это духовная церемония. Нужно немного почитать об этом. То есть, ну, так сказать, немного об этой теме поговорить, послушать специалистов, то есть что чтобы это не было просто актом некоторого символического А чтобы была некоторая подготовка к этому. Ну желательно так годик, например, к этому на подготовиться, книги почитать на эту тему. Чтобы понять, куда мы идём, зачем, почему. Лучше всего встретиться, если вы идёте на ну, венчаться, то надо с священником встретиться, поговорить на эту тему несколько раз, обсудить эти темы. Ну, то есть войти в это настроение, в настроение духовности не так просто выйти. Нужно поговорить, подумать на эту тему. Можно посмотреть, как это происходит. чтобы это не было просто таким символическим. Актом. И да, так что, туда зашли, сюда зашли. Да это просто моды сейчас. Моды. Но это не должно быть так там моды. Это должно быть осознанно. Мы должны понимать, что перед Богом это на ступеньку больше ответственности. На шаг больше ответственности. На шаг больше. Да, это очень хорошо. И тут, так сказать, временного нет какого-то периода. можно, в любой монстристи. В любом, очень полезно. Да. Щёбрыски. И так, да. последний сборник узланских трактов был до добит один полный док. Бог принимает все обеды. Наша задача их выполнить. Мы же его даём. Капепрём, зачем его вообще принимать? Нет, мы его дали, в общем, Замечательно. Просто не забирайте обратно. Просто не забирайте обратно. То есть, конечно, то есть он любит сик нас, какая ему проблема взять наш любой обменниккой проблемы. Это наша проблема. Мы заберём его назад. Мы заберём его назад. Как деньги в банке? То есть, когда мы приходим в банк, какая проблема положить деньги в банк, любой банк возьмёт деньги. Не проблема в чём? Нам что-то срочно нужно, мы идём и снимаем всё за счёт. Ну, где-то ну, хотя бы 5 руб. оставь на счету. Нет, всё. Ну, эти так же мы в жизни поступаем. Вложили во что-то, дали обед. А то мне там вот больше там выгоднее. Всё, тут всё снимаю, аннулирую всё туда. Ну хотя 5 руб. ничего в тот банк. Тот тоже развалился туда. В чем, в принципе? Просто дайте обед и навсегда. Банк будет сейчас Если вы ему скажете, что вы навсегда отдали ему свои деньги. <смех> <смех> да, нет. Безвозмездно. <смех> не то, что безвозмездно, а бескорыстно. Да? В бизнесе такого слова не знают. Поэтому вот, ну хотя бы просто дать и не забирать, тогда всё будет хорошо. Ведь даже на материальном уровне это работает. Брать не забирать, всё будет нормально. Так, хорошо. Угу. Чёпскин. Последний вопрос есть у кого? Ответьте, если да. Нет никак. Его нет сейчас. Ну это было уже давно, даже нет смысла разбирать. Нет смысла. Уже давным-давно и сейчас. Давным-давно. Хорошо. Итак, завтра Лекция будет также в 19:00. Метро ЖД вокзал. Северный вокзал. Улица Жилянского 87/30. Идти до перекрёстка. Подождите минуточку. Да. Улица Жилянского 87/30. Идти до перекрёстка, налево пройти 50 м. Я не знаю, что это значит. А кто это? Фирма Росаяна. Кабинет номер 304. 304. 1900. И ещё дополнительно войти в железные ворота Ленинская Кузня. Я тоже не знаю. Это так и должно звучать, да? Да, братан, это идентичность не грамотно столично. Вот, знаешь, короче, вот. Да. Все разобрались, да? Вот девушка пришла. Вот. Вот девушка, которая всем, кто не понял, расскажет, как туда попасть, да? Вот подымите руку. А, да, вот. Вот она всем расскажет. Так всем назови Силянского. Вот, если, кстати, лицо в зал, короче, все все Ну врач вот её как-то направят. Ни в понятия там противо не знаю. Ну, это 100 и на по правой стороне, где Писновиленск был, это старый завод. Там просто они назвали индуиторсы, да? Наверняка это офис, да? Да, там будем. Всё уже просто будет уже стресс. Да. Всё завердишь по-моему. Все разобрались. Все разобрались. Номер 87-30. Первая Саяна. Кабинет 304, 19:00, поэтому чуть-чуть пораньше Южный вокзал. Чуть-чуть пораньше поедьте на лекцию, чтобы немножко потратить не сока минут на поиск. Скажите, для обычного пути, часов 300. Завтра нет. Опкольно. Не, завтра вечером ночью я выезжаю. Большое спасибо. Тема завтра какая? Тема будет самая интересная. самая интересная будет тема. Хорошо. Вот за лекцию ещё я свой, то есть вот можно подойти вот к столику там, девушка, ты